Глава 12 Лин была довольна. Гораздо приятнее катиться на доске через район Танта, чем ехать на метро от станции Хорнстуль до станции Цинкенсдам. Хотя путь ушел вверх всю дорогу до ее дома. Она предпочитала парить над асфальтом, чем вдыхать асбест под землей. Да и в мыслях надо бы навести порядок. Этот день стал поворотным в ее жизни. Ни в какой самой необузданной фантазии, Она не могла предвидеть ничего подобного. Теперь она не только работает в стокгольмской полиции как фрилансер, что само по себе уже оксюморон. Мало того, что ей поручено влезть в компьютер как хакеру, чтобы помочь полиции в охоте за убийцей женщины, всё это, мягко говоря, находится довольно далеко от того, что обычно занимало её будни, как от тестирования компьютерных программ, так и от преподавания сонным студентам в Королевском техническом институте. Даже если очень напрячься, невозможно было утверждать, что сотрудничество с полицией напоминало о тех задачах, которые она выполняла для антифашистов. Разве что только в том смысле, это если принять её собственное определение, что в обоих случаях она охотилась за преступниками. Тем не менее, ей пришлось признаться самой себе, что её предубеждение и подозрительность по отношению к полиции слегка поколебалась — невозможно было закрывать глаза на то что и рикорд и эрик производили впечатление нормальных даже хороших людей особенно рикорд он обладал спокойствием которое вызывало доверие она сумела это оценить с другой стороны она не собиралась подчиняться им во всем она сделает то что обещала ни больше ни меньше ни в каких новых друзьях она не нуждалась она осмотрелась в своей тесной однокомнатной квартире контракт, на которую ей помог получить КТИ. До этого она годами снимала жильё из старых рук. В объявлении на сдачу комнаты в аренду её описали бы как хорошо спланированную. На самом деле, квартирка была крошечной и была похожа на классическую студенческую комнату, что, в общем-то, совпадало с её представлением о самой себе. Конечно, аспирантскую должность вполне можно было бы считать в какой-то степени работой, но эта работа, Была очень близка тем исследованиям, которые она начала еще студенткой. А помимо этого, она вела примерно такой же образ жизни, как и большинство студентов, которым она преподавала, хотя они были намного моложе. Никакой обязанности приходить в 9.00 и уходить в 17.00. Никакого постоянного мужчины-сожителя и никаких детей. Она ценила свободу в той жизни, которую вела. Она была сама себе начальником, Это было сознательным выбором, совпадавшим с ее взглядами на жизнь. Эти взгляды мало изменились после подросткового возраста. Но теперь она сидела за обшарпанным кухонным столом с компьютером Анны и собственным ноутбуком перед собой. Из задачи, поставленной полиции, она выпила глоток чая из корней солодки и сформулировала задание самой себе — сделать все, чтобы с другими женщинами не случилось того, что произошло с Анной. Она подключила ноутбук Анна к сети и приготовилась к разгадыванию пароля. Пока на экране мелькала стартовая программа, она рассматривала компьютер. Он вполне мог бы быть обычным, студенческим, если бы не веб-камера, встроенная в верхнюю панель. Она знала эту модель, оснащенную прекрасным цейсовским объективом с возможностью дистанционного управления записью и изменением фокусного расстояния. Скорее всего, на компьютере Был и мощный видеоредактор, возможно, Adobe Premiere Pro или что-то подобное. Это была машинка, которая стоила намного выше среднего. Ничего такого, что можно купить по ошибке, случайно. Это было куплено кем-то, кто собирался пользоваться камерой. Кем-то, кто собирался снимать фильмы. Анна. Она подумала, было ли в квартире, где произошло убийство, что-то такое, что тоже на это указывало. Она должна спросить Риккорда. Не нужно обладать чересчур богатой фантазией, чтобы сообразить, для чего нужна такая камера и какова была цель таких съёмок. Она была убеждена, что, по крайней мере, Эрик тоже думал в этом направлении. Анна была звездой экрана, для себя самой. Конечно, это могло быть что-то вполне невинное. Хорошие снимки и видеоклипы для социальных медиа. О моде, например. Или что-нибудь, связанное с её учёбой. Но крайне редко обычные веб-сайты требуют такого высокого качества снимков, которые давала эта камера. Либо такие файлы вообще не принимали, потому что они требовали слишком много места на сервере. Дорогой ноутбук с веб-камерой такого высокого качества плохо сочетался с образом бедной студентки. Если компьютер приобретался с целью быстро его окупить, да еще и получить прибыль, остается только один вариант — Занятие, спрос на которые никогда не иссякал, если верить тому, что пишут в газетах. Она набрала номер Риккорда. «Привет. Это Лин. Ты занят?» рикардо удалось скрыть свое удивление, ведь они совсем недавно распрощались. Луиса, конечно, говорила о ее высокой компетентности, но он не думал, что она окажется гением, способным взломать компьютер за пару часов. «Нет, могу говорить. тоже в ноутбуке», Нет, просто возникли некоторые мысли. Ага. Значит, она не разгадала пароль. Не так уж она и компетентна. Зато у неё нет проблем с отношением к делу. а Это было то, чего он опасался, зная её жизни. Во всяком случае, это пока не было заметно. Я пока не обошла пароль, но я вот о чём подумала. Веб-камера. Оптика самая передовая и дорогая. Могла ли она использовать ноутбук, чтобы вести трансляцию онлайн? «Было ли что-нибудь в квартире такое, что могло бы на это указывать?» Линза молчала. Она не хотела доводить свои намёки до их логических выводов. Не хотела, чтобы её запомнили как двинутую на сексе, особенно если окажется, что она ошиблась. м, -м, -м. мы думали о такой возможности, но большего я не могу сказать. Он колебался, но когда ты заберёшься внутрь, то проверь видеофайлы и были ли трансляции». «Хм, ещё одно. На крышке маленький кусочек скотча, и компьютер чисто вытерт. Если не вы его чистили, то это мог сделать убийца. Может быть, этим скотчем были приклеены данные о пароле. Если ноутбуком она пользовалась только дома, то и было не так важно, увидит ли кто-то её пароль. Теперь настал её очерёд колебаться. Я хочу сказать, что убийца мог воспользоваться приклеенным паролем, чтобы войти в её компьютер, а потом всё вытер» после уничтожения следов. Он тоже думал об этом кусочке скотча, но не успел зайти в своих раздумьях так далеко. Но она права. Чистый ноутбук мог свидетельствовать не только о попытках, но и о том, что убийца удалось забраться в её комп и уничтожить все цифровые следы. Вот это будет полный крах, чёрт побери. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Да, это действительно будет проблемой. Но ведь уничтоженные файлы обычно удается найти, ведь так? Есть такие методы, если только жесткий диск не тронут. Мне нужно поговорить с Луисой. Не исключено, что нам понадобится помощь и с жестким диском, а не только с паролем. Тебе, кстати, передали имя пользователя, которое мы нашли в квартире, если, конечно, оно не изменено. Да, мне прислали по мобильнику. Ну всё, пора за работу. Пока. Она положила трубку «Если пароль такой же банальный, как и имя пользователя, то проблем у нее не будет». Она написала в строке пользователя «Имя Анна Б. И включила собственный ноутбук. Потом соединила оба компьютера проводом с USB и подключилась к Королевскому технологическому институту. Ее собственный компьютер был довольно сильным и вполне мог бы справиться с разгадкой пароля через какое-то время» но времени испытывать судьбу не было, нужно было спешить, особенно если убийца готовится нанести следующий удар. Она вошла в свой компьютер, стоящий в ее кабинете на работе, подключила его к серверу, который должен был помочь ей переработать максимальное количество информации за минимальное время. Если Анна, владелица ноутбука, не воспользовалась специальной программой, чтобы усложнить посторонним доступ к паролю, то она узнает его в ближайшие часы или, по крайней мере, завтра утром. Она вышла в Dark Wave, хакерскую программу, обнаружению которой КТИ вряд ли бы обрадовался. Ей еще придется отчитываться перед системными инженерами, но это уже будет не ее головная боль, а Рикорда или Луисы. Сейчас это была самая быстрая альтернатива. Другое дело, что она находится в юридически серой зоне. Она запустила программу и увидела, как замигали зеленые столбики диаграмм, когда сервер начал свои попытки угадать пароль. Она предоставила возможность поработать DarkWave, а потом начала соревнование против программы. Сначала она вводила самые классические комбинации, которые тысячи пользователей ежедневно вводят в свои компьютеры. «Мама», «Четверть», «Пароль», «Привет» и «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8». Перепробовав несколько сотен, она перешла к более личным вариантам, гуглила и перепробовала имена родителей, братьев и сестер. Даже нашла в Инстаграме имя, похожее на кличку тетиной собачки. Без результата. Пришлось признать, что она всего лишь простой смертный, и надо дать программе поработать без помех. Она вошла в ванную комнату, и посмотрела на себя в зеркало. Её друзья были правы. Внешне она почти не изменилась с тех пор, как была подростком, или во всяком случае она не изменилась после тюремного срока шесть лет назад. У неё не было никаких морщин, а светлая кожа намекала на скорое появление веснушек. Глаза свежо блестели, хотя она просидела за компьютером несколько часов подряд. Она взяла доску и пошла к двери. Даже для процессоров КТИ Перебор множества альтернатив паролей может занять несколько часов, а то, что компьютер будет стоять включенным всю ночь, тоже ничего страшного. Низкочастотный звук охлаждающих вентиляторов был таким же усыпляющим, как и кондиционер в номере гостиницы, блокирующий нежелательные звуки с улицы. Даже само сознание того, что некие внешние силы продолжают на тебя работать, пока ты сам почти засыпаешь, тоже оказывало успокаивающее действие.